Глава 16. Надя Пять дней после Нового года пролетели так быстро, что когда Багир объявил о нашем отъезде, я была, мягко говоря, шокирована. Я вдруг поняла, что не хочу этого. Не хочу расставаться с дедушкой и Маршей. Они стали моей семьей, и я всем сердцем привязалась к ним и к этому месту да и когда я видела их расстроенные лица, мне было так плохо, что я чуть было не предложила Багиру оставить нас с Левой здесь еще на месяц. Но чувства чувствами, а здравый смысл победил, и мы, собравшись, выдвинулись в путь. Прощание выдалось сложное. Дедушка все утро не спускал Леву с рук, прощаясь и пытаясь провести с ним как можно больше времени, словно хотел насытиться перед расставанием. У Маржи же глаза были на мокром месте, пока она говорила, кому что положила из гостинцев. И напутствовала вести машину медленно и быть внимательными на дороге. Крепко обняв старую женщину, я пообещала вырваться к ним при первой же возможности, а также призвала их приехать к нам, как только смогут. Жаль с правнуком расставаться, но у вас своя семья, не гоже молодым охранять стариков. Обнимая меня с Левой у машины и целуя в макушке, прохрипел дед. Не знаю, каким чудом мне удалось держать слезы, но я держалась. Видя расстроенное лицо дедушки, с тяжелым сердцем забралась на заднее сиденье, устроила Леву в детском кресле и приготовилась отправиться в путь. «Жалко их!» – раздался спустя десять минут пути голос Максима с переднего сиденья. «Молчи, и так тошно!» – откликнулся Багир. Каким бы чёрствым он порой ни казался, в глубине души он был очень чувствительным и ранимым. Я видела, как он сам расстроился, хоть и пытался не подавать виду, прячась за своей язвительностью и шутками. Словно почувствовав настроение взрослых, Лева начал капризничать, принявшись сначала ворчать, а потом и плакать. «Ну что такое, малыш?» Поняв, что не удержать его в кресле с таким настроем, взяла я его на руки. «Он голодный?» – подал голос Багир, когда ей это не помогло. «Не должен, я его кормила перед самым выходом», – откликнулась я, пытаясь обмануть сына любимой погремушкой. Когда это не сработало, я достала из сумки воду и напоила его, что ненадолго отвлекло Леву. Но спустя некоторое время он начал вновь конючить. «Макс, сядешь за руль?» – спросил Багир, на что я не особо обратила внимание, занятое тем, что пыталась удержать вырывающегося Леву. «Ну что такое, малыш?» – начиная психовать, спросила я. Как могла, пыталась держать себя в руках, но из-за расстроенных прощанием чувств истерика сына лишь добавляла масла в огонь, моего плохого настроения. Двигайся, приказал Багир, распахнув нашу дверь. Я и слова сказать не успела, как он вскочил на заднее сиденье и забрал у меня ребенка. Давай-ка его сюда, хватит обижать моего смышленкина. Начал он все сюкаться в своем стиле. Расстегнул Левик куртку, что я почему-то не додумалась сделать, стянул шапку. Вот так, мой герой, смотри, как красиво падает снежок убрав пар со стекла поднес он леву к нему так чтобы тот смог наблюдать за тем что творилось на улице уи замахал он кулачками отворачиваясь и утыкаясь ему в шею не хочешь усмехнулся багир совершенно не выглядя раздосадованным их что то недовольное лепетал сын вцепившись кулачками в ворот куртки багира какой ты сегодня ворчливый целуя леву в макушку и удобнее устраивая в своих руках прошептал он Вроде бы я уже должна привыкнуть к таким вещам, но не привыкла. Вот совсем не привыкла. Стоило мне увидеть нежность Багира, направленную на сына, как мое сердце сжималось от боли и надежды. Мне так хотелось раскрыть правду в такие моменты. Я ведь видела, что Багир прикипел к ребенку. И если вначале думала, что дело в спектакле, и он ведет себя так ради дедушки, то вскоре поняла, что дед тут совсем ни при чем. Вот взять хотя бы сейчас». Он мог просто проигнорировать плач и плохое настроение ребенка, но не стал. Мало того, он не злился, и его это совершенно не раздражало. «Надь, помоги стянуть куртку!» Прервал он мои размышления, протягивая мне руку. Схватившись за рукав, я помогла ему освободить ее и, потянувшись за его спину, перекинула куртку, помогая уже с другим рукавом. Осознав, как близко он был, я нервно сглотнула, борясь с желанием последовать примеру сына, и прижаться к теплому телу мужчины. Спасибо! Охрипшим голосом поблагодарил он, чем спугнул меня. Отстранившись, я сложила его куртку, пытаясь отвлечься и прийти в себя. С каждым днем близость фиктивного мужа действовала на меня все сильнее, заставляя волноваться. Ты тоже поспи, он скоро проснется и не даст тебе отдохнуть, прошептал Багир, кивая на задремавшего Леву не став возражать я удобнее откинулась на спинку сиденья пытаясь не думать что из- за детского сидения сидела непозволительно близко к багиру багир и что теперь будет спросил макс прервав мои размышления и любование надей прикорнувшей на моем плече я даже не заметил как притянул ее и удобнее устроил под своим боком переместив смышленкина на другую сторону Малец время от времени просыпался и с недовольным ворчанием вновь погружался в сон. «В смысле?» – встряхнув головой, встретился я взглядом с другом через зеркало заднего вида. «Что делать будешь, папаша? Смотрю на тебя, и у меня такое ощущение, что все это взаправду!» – хмыкнул он, продолжая плавно управлять автомобилем. «Веди молча!» – отрезал я, не желая обсуждать это сейчас. «Для себя я многое решил, но говорить об этом вслух, тем более когда Надя могла в любой момент проснуться и услышать, был не готов. Я ведь почти поцеловал ее вчера. В очередной раз. Хорошо, что вовремя остановился, иначе пришлось бы разбираться в доме дедушки, где он в любой момент мог услышать нас. Нет, такие вещи нужно было решать после приезда домой, где Надя не сможет уйти от ответа, да и закатить истерику тоже. Мало ли что придет в женскую голову. В том, что наше притяжение взаимно, я не сомневался. Но ведь эта девчонка та еще упрямится, просто так не признает. «Да ладно тебе, колись, с чего такие перемены? У деда ты тоже все отмалчивался?» Не отставал от меня Макс. Я лишь закатил глаза на его настойчивость, не собираясь сдаваться и говорить. Да я и сам до конца так и не определился со своими желаниями. Да, я хотел Надю, безумно хотел. Так, как, наверное, не одну женщину. Хотя нет, была у меня одна. Кому скажу, не поверят. Лица не помню, но та красавица еще долго не давала мне покоя. Случайно проведенная ночь с гостей, что была на моем корпоративе, долгое время преследовала меня во снах, а то, что я был первым у той роковой красавицы, предпочевшей сбежать от меня, лишь разогревало искру моего интереса. Я, как последний лох, пытался найти ее, думая, что она одна из моих работниц, но вскоре понял, что она была просто гостьей и выбросил ее из головы. Не знаю даже, почему вдруг вспомнил о ней. В любом случае, то был мираж, а Надя – настоящая. И хотел я ее не просто на одну ночь, в отличие от той незнакомки. Не знаю, что из этого всего выйдет, но знаю, что хочу. ее и Смышленкина. Эта странная связь, что нас связывала, лишь крепла день ото дня, меняя меня и делая совершенно другим человеком. Мне стали интересны вещи, о которых раньше я думал с неким пренебрежением, считая, что семья и отношения – последнее, что мне нужно. Как оказалось, когда эта самая семья становится твоей, а не какой-то призрачной картинкой в голове, очень даже нужна. Надя «Эй, хватит ворчать!» – защекотал Багир Льва. «Ты хуже Маржи, ей-богу!» Мы остановились в отеле на ночь, так как мужчины не захотели рисковать и вести машину в такую погоду ночью. Лева все еще был чем-то недоволен и все время порывался заплакать, что багир с легкостью пресекал, отвлекая и щекача его. Маленький хулиган! Делая вид, что Лева, укусивший его за руку, причинил ему боль, заохал багир, чем вызвал раскатистый смех сына. Я же, наблюдая за ними, вспомнила, как проснулась в объятиях своего фиктивного мужа самое удивительное что чувствовала я себя так словно в происходящем не было ничего необычного словно так и надо было так хорошо и уютно от близости багира что мне аж плакать захотелось когда я смущенно извинившись отстранялась от него вообще за последние дни я заметила странный интерес багира к своей скромной персоне если раньше я списывала это на свое воображение и его игру перед дедушкой то теперь была уверена что что то определенно есть с его стороны пойдем ужинать Объявил он, заваливаясь на кровать рядом с Лёвой. «Я голоден, как волк, и устал. Быстро же привыкаешь к безделью!» Вздыхал он. Последние несколько часов с моего пробуждения машину вел Багир, так что было неудивительно, что он устал. Решив сменить Леви подгузник, я достала из сумки памперс и, склонившись над сыном, принялась стягивать с него ползунки. Теплые штаны с курточкой Багир с него уже снял. «Ех!» – дрыгнул сын ножками – Он всегда радовался, когда его освобождали от одежды. «Я быстро, только ополосну его!» – кинула я Багиру, лежавшему с закрытыми глазами. «Иди к маме, сладкий!» Взяв Леву, я направилась в ванную и, настроив воду, подмыла его и, завернув в пеленку, вернулась в спальню. Быстро надев на сына подгузник и новые ползунки, я оставила его на кровати и решила сбегать в туалет, пока есть возможность. Когда я, уже закончив свои дела, выходила, раздался стук в номер. «Вы идете? – спросил Максим, стоило мне открыть дверь номера. «Ого! Твои мужики, я вижу, дрыхнут!» Обернувшись на его негромкое восклицание, я с удивлением обнаружила, что еще несколько минут назад бодрствующий Лева заснул, как обычно, оккупировав Багира. Сын залез на него сверху и спал, оттопырив попку. «Ладно, пусть спят, а мы давай спустимся и поужинаем. Багиру возьмем на вынос!» – вздохнул Максим. «Ты уверен?» С сомнением обернулась я на кровать. «Уверен, идем. Я Багира знаю. Его пушечный выстрел не разбудит. А если и разбудит, он будет ворчать весь вечер». Привел он весомые аргументы. «Ну ладно, идем. Подхватывая свою куртку, согласилась я. Оставлять с ним леву я не боялась, так как знала, что даже погрузившись в крепкий сон, Багир умудрялся следить за тем, чтобы не придавить сына. Вон даже сейчас аккуратно обхватил того за спинку, придерживая. Спустившись в ресторан, мы сделали заказ и стали ждать. Тишина была какой-то напряженной, и я принялась нервно комкать салфетку. Нать, давай поговорим! издалека начал он. О чем? Напряглась я, не понимая, про что он может хотеть говорить со мной, тем более с таким серьезным видом. Дед кое о чем рассказал мне, и я хочу обсудить это с тобой. Глядя мне в глаза, сказал он. Я нахмурилась, не понимая, что такого мог сказать дед. Да и зачем Максиму обсуждать это со мной? Я молча ждала продолжения, не зная, что сказать. Оказывается, Аслан Багирович провел тест ДНК.